Глава десятая Закат В 1780 году, когда была подписана декларация о вооруженном нейтралитете, Екатерине исполнился 51 год. Подходило к концу второе десятилетие ее царствования. Можно ли было назвать его славным или великим? Конечно, за эти годы Россия изменилась, но какова была в этом заслуга самой императрицы? окрепла русская промышленность и расширилась торговля. Но произошло это благодаря трудолюбию русских крестьян и мастеровых до да предприимчивости промышленников и купечества. Ни одной серьезной меры в помощь промышленному классу Екатерина не приняла. Более или менее исправно функционировал механизм государственного управления, но никаких принципиальных улучшений в него внесено не было. Деятельно же сенаты и коллеги фактически направлял князь Вяземский. Выиграна война с Турцией. Однако Екатерина не проявила способности организатора, умеющего мобилизовать силы страны в час испытаний, не говоря уже о каком-то понимании военной стратегии. За два десятилетия сильно вырос внешнеполитический авторитет России. Достаточно сопоставить только два факта. В 1762 году Екатерина, взойдя на престол, попыталась было стать посредником в урегулировании отношений между Австрией и Пруссией. Ее услуги были отклонены довольно бесцеремонно, если не сказать грубо. Но вот в 1779 году Австрия и Пруссия снова поссорились, на этот раз из-за Баварии, и за посредничеством сами обратились в Петербург. Мирить их на Тешинский конгресс поехал князь Репнин, один из лучших русских дипломатов того времени. Позже германские государства нередко обращались к России, прося ее стать арбитром в их спорах. К мнению Петербурга в европейских столицах начали прислушиваться очень внимательно. Не будет преувеличением сказать, что большим влиянием в Европе Россия пользовалась только после войны 1812 года. Однако внешняя политика находилась в руках Панина, чем могла похвастаться сама Екатерина. В начале царствования она затеяла реформу системы государственного управления, закончившуюся незначительными половинчатыми переменами. Потом она взялась переписывать законы и создала комиссию об уложении, но это предприятие вообще было оставлено на полпути. Правда, по указу императрицы, страна была заново разделена на губернии. Дело, быть может, и неплохое, однако для приобретения славы явно слишком мелкое. Екатерина чувствовала, что стареет, что время уходит, а она так и не сделала ничего, чем бы могла тешить свое самолюбие. И тут появляется Потемкин, энергичный, страстный, способный рождать грандиозные проекты и, быть может, даже их осуществлять. Потемкин с одинаковым пылом брался за все, в том числе и за иностранные дела. Это был последний шанс, и императрица решила, что упускать его нельзя. Она вознамерилась круто изменить направление своей внешней политики, а заодно и избавиться от человека, который прежде эту политику осуществлял. Вооруженный нейтралитет был последним важным внешнеполитическим мероприятием, в котором участвовал Панин. Отказаться от его услуг было тем более несложно, что нашлись люди, способные его заменить. Первым среди них был секретарь императрицы Безбородко. Александр Андреевич Безбородко, впоследствии князь, попал в число приближенных Екатерины по протекции своего начальника, фельдмаршала Румянцева. Сначала Безбородко был определен в канцелярию вице-канцлера, А потом императрица приблизила его к себе, дав должность докладчика. Впрочем, стало ясно вскоре, что этот человек действительно наделен большими способностями. Безбородко приехал в столицу, когда ему исполнилось уже 30 лет. По манерам он был совершенным провинциалом, а из иностранных языков знал только латынь, которую учил когда-то в юности. Но за два года он самостоятельно освоил французский, а потом еще немецкий и итальянский. Правда, внешностью безбородка обладал для придворной службы самый невыгодный уродливая голова, широкое обрюхшее лицо, толстые отвислые губы. К тому же был у него заметный порог. По свидетельству современников, он до любил женщин. Его похождения часто становились причиной громких скандалов, но Екатерина на подобные шалости обыкновенно смотрела сквозь пальцы. Безбородка усвоил главное — золотое правило, позволяющее ему неизменно пользоваться милостью своей повелительницы. Заключалось оно в том, чтобы никогда противу ее не говорить, но похваляя исполнять все ее веления. Благодаря этому безбородка сумел быстро сделаться правой рукой императрицы, человеком не просто полезным, но даже необходимым. Круг его полномочий постоянно расширялся. Доверенность к нему росла, и в ноябре 1780 года Безбородко был, помимо прочего, причислен к коллегии иностранных дел полномочным для всех негациаций. Панин видел, что его все чаще отстраняют от участия в политических делах. Можно было попытаться восстановить свое влияние на императрицу, но для борьбы попросту не хватало сил, даже ездить ко двору становилось для него слишком тяжело. Можно было отказаться от своих политических пристрастий и начать подлаживаться под мнение Екатерины. Но он был слишком стар, чтобы перечеркивать все то, что своими руками создавал в течение двадцати лет. Впрочем, Панинская внешнеполитическая система и без того рушилась у него на глазах. На май 1780 года было намечено путешествие императрицы на Украину и в Белоруссию. К этому времени из Вены подоспело сообщение о знаменательной беседе между русским посланником Голицыным и австрийским императором. Иосиф II выразил желание найти такое место, где бы мог иметь честь и удовольствие лично познакомиться с ее императорским величеством и выразить перед ней чувство высокого уважения. Екатерина и Потемкин восприняли это предложение с энтузиазмом, и дело было скоро улажено. В конце мая два монарха встретились в Могилеве. Их императорские величества быстро нашли общий язык и прониклись взаимной симпатии. Время проводили весело, почти во всегдашнем угаре от забав. Однажды в Могилеве вспомнили и Панина, правда, повод к тому подал, как ни странно, Иосиф Второй. Как-то в разговоре с Безбородко император стал расспрашивать об образе управления делами в России и дошел до иностранной коллегии. Тут вступил он в похвалы графу Никите Ивановичу, говоря, что он очень рад приобрести его знакомство, что достоинство приватных людей не столько признаваемо бывают при них, как после их, а вантаж одних государей — коих таланты при жизни их более приметны и ощутительны, но тут, по его словам, часто участвует и похлебство. Безбородко обиделся за прочих министров и указал Иосифу второму что и у австрийцев есть способные дипломаты. Император, однако, настаивал на своем и заявил, что он отдает всю справедливость достоинством князя Кауница, но не находит, чтобы ему было столько случаев и обстоятельств показать себя как графу Никите Ивановичу, который по сие время имел репутацию министра в делах всю Европу интересующих, и такую силу, что можно приписать ему как девиз «Да будет и быть». После этого досадного случая о пане не уже не вспоминали. В ознаменовании Нового Союза в Могилеве был заложен храм святого Иосифа, после чего порфироносные расстались, сохраняя друг о друге самые приятные воспоминания. По-видимому, вскоре после путешествия Екатерины в Могилев состоялось то историческое заседание Совета, которая окончательно определила новые направления во внешней политике России. По словам историка Терещенко, Потемкин предложил Екатерине так называемый греческий проект, план завоевания Константинополя. Императрица вынесла этот план на рассмотрение Совета. Услышав о новой авантюре фаворита, Панин стал решительно возражать. Спор до того между ними разгорелся, что приверженцы Потемкина кричали «воевать царь град Согласно Испанинам, замолчали, а он оставил собрание. огорчение претерпенные им от Потемкина, и противоречие безбородки, державшего сторону князя, весьма расстроили его. Панин немедленно отказался от участия в делах, потом и заболел. Между тем Екатерина упорно продолжала создавать свою новую венскую систему. В 1781 году она заключила с Иосифом II сговор дружбы и расположения, сирич-союзный договор. Монархи обещали друг другу военную помощь в случае нападения Турции. В сентябре 1782 года императрица отправила австрийскому императору свое знаменитое письмо с подробным изложением греческого проекта. Написано оно было по черновику, подготовленному услужливым безбородком. Екатерина предлагала немного немало выгнать турок из Европы, захватить Константинополь и воссоздать древнюю греческую империю. В императоры она предлагала своего трёхлетнего внука Константина, который, впрочем, должен был отказаться от притязаний на русский престол. Заодно Екатерина намеревалась создать буферное государство Дакию, составленную из Молдавии, Валахии и Бессарабии. Иосифа Второго этот полет фантазии сильно озадачил. Он никак не мог понять, чего же добивается русская императрица, всерьез ли она воспринимает свою греческую утопию, или это лишь пропагандистский трюк, дымовая завеса, призванные скретенные и внешнеполитические замыслы. То, что происходило в Петербурге, наводило на совершенно однозначные выводы. При дворе насаждалась мода на все греческое. Константина обучали греческому языку и нашли ему няню-гречанку. Поэты соперничали в восхвалении его будущих побед над турками. Позднее некоторые историки усомнились в том, что императрица могла серьезно относиться к своему греческому проекту. Шансов на его осуществление практически не было. Правда, сохранилась собственноручная записка Екатерины «Черновик, предназначенный для внутреннего пользования», где излагались основные идеи греческого проекта. Впрочем, проект был обречен вне зависимости от расстановки политических сил. Попросту Екатерина никогда ничего не доводила до конца. В апреле 1783 года императрица подписала манифест о присоединении к Российской империи Крыма. Время было выбрано довольно удачно. Ни Турция, ни какая-либо из ведущих европейских держав помешать этому не смогли, тут бы и остановиться, трезво взвесить обстановку, но Екатерина уже закусила у дела. В 1787 году императрица отправилась в еще одно путешествие, на этот раз в Тавриду. По дороге она снова встретилась с Иосифом Вторым. Для сопровождения императрицы на юг было стянуто огромное количество войск, потемкин из кожи вон лес, чтобы угодить Екатерине. На ее пути воздвигались триумфальные арки, причем на одной из них якобы было написано «Здесь дорога, которая ведет в Византию». Турецкий султан не стал дожидаться, когда на него нападут, и объявил войну первым. Когда Россия основательно завязла в этой войне, Стали сказываться и плоды новой политической системы. Лето 1781 года Никита Иванович провел в своем смоленском имении Дугина. Ему надо было отдохнуть после болезни, оставаться же в Петербурге не было никакого смысла. Мнение его императрицу, похоже, уже перестало интересовать. Когда в начале сентября он вернулся в столицу, то понял, что предчусти его были верны. Вице-канцлер Остерман получил указ взять на себя Управление коллегией иностранных дел. 29 сентября в понедельник утром он получил приказ отпустить секретарей и отдать все бумаги. Это была отставка. С этого времени здоровье его резко ухудшилось. Панин уже редко выходил из дому. Все, что у него осталось, — это немногие близкие, и среди них добрый фон Визин, да нечастые письма от брата из Москвы, от Репнина и от Павла. В сентябре 1782 года Екатерина в последний раз почему-то вспомнила о Панине. По случаю двадцатипятилетия своего коронования она учредила орден святого равноапостольного князя Владимира и наградила им знатнейших сановников империи. В их число вместе с Потемкиным, фельдмаршалом Румянцевым, Григорием Орловым, Репниным и другими попал Панин. Панин все реже поднимался с постели. Боли в животе приходили все чаще, особенно по ночам. Панин со страхом ощущал, как медленно разрушается, отказывается поминоваться его тело. Каждый день приходил придворный врач, приносил какие-то порошки, рассказывал сплетни, пытаясь развлечь и обнадежить. Но потому как, пряча глаза, он торопился покинуть больного, Панин понимал, что дела его плохи. В те дни, когда болезнь ненадолго отступала, Никита Иванович звал Фанвизина и просил его взять перо и бумагу. Он диктовал понемногу, Быстро уставал. Нет, Панин не собирался, подобно императрице, растолковывать потомкам значение своих деяний и свое место в истории. У него был один адресат — Павел. Если цесаревичу суждено будет занять трон, пусть он, увидя эти листы, вспомнит о том, чему учил его старый обергофмейстр. 29 марта Панин почувствовал себя лучше, за обедом шутил а после обеда сел в кресло у окна и долго глядел на Неву, должно быть, вспоминая о чем-то. И вдруг вечером неожиданная радость, нагрянула великокняжеская чита Были тут и объяснения, и слезы умиления. Нет, не забыли старика, просто боялись повредить, навлечь новые подозрения. На следующий день никита Иванович снова был бодрый, весел и все вспоминал своего воспитанника. Спать отправился поздно, а под утро в четыре часа последовал апоплексический удар. Тотчас послали за врачами и за великим князем, но проститься с умирающим Павел уже не успел. Утром 31 марта 1783 года граф Никита Иванович Панин скончался, не приходя в сознание. Когда цесаревич, неотлучно дежуривший возле постели Панина, увидел, что жизнь покидает старика, он упал на колени и, плача, прильнул губами к руке своего наставника. Панина похоронили в Александро-Невской лавре, в церкви Благовещене. Траурная процессия оказалась на удивление многолюдной. Были многие из тех, кто при жизни графа слыл в числе его недругов. Императрица на похороны не пришла. Конец книги. Сентябрь 1991 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.